Глава вторая В первых числах июня случилось, что няня и экономка Агафья Михайловна понесла в подвал баночку с только что посоленными ею грибками, поскользнулась, упала и свихнула руку в кисти. Приехал молодой, болтливый, только что кончивший курс студент, земский врач. Он осмотрел руку, сказал, что она не вывихнута. Наложил компрессы и, оставшись обедать, видимо, наслаждался беседой со знаменитым Сергеем Ивановичем Кознышевым и рассказывал ему, чтобы высказать свой просвещенный взгляд на вещи, все уездные сплетни, жалуясь на дурное положение земского дела. Сергей Иванович внимательно слушал, расспрашивал и, возбуждаемый новым слушателем, разговорился. и высказал несколько метких и веских замечаний, почтительно оцененных молодым доктором, и пришел в свое, знакомое брату, оживленное состояние духа, в которое он обыкновенно приходил после блестящего и оживленного разговора. После отъезда доктора Сергей Иванович пожелал ехать с удочкой на реку, Он любил удить рыбу и как будто гордился тем, что может любить такое глупое занятие. Константин Левин, которому нужно было на пахоту и на луга, вызвался довести брата в кабриолете. Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются заботы о посеве будущего года — и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась, и серая не неналитым еще легким колосом, волнуется по ветру, когда зеленые овсы с раскиданными по ним кустами желтой травы неровно выкидываются по поздним посевам, когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, Когда убитые в камень скотиной поры составленными дорогами, которые не берет саха, вспаханы до половины. Когда присохшие вывезенные кучи навоза пахнут по зарям вместе с медовыми травами, и на низах, ожидая косы, стоят сплошным морем береженные луга с чернеющимися кучами стеблей выполонного щавельника. Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка пред началом ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли яркие, жаркие летние дни с расистыми короткими ночами. Братья должны были проехать через лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович... любовался все время красотою заглохшего от листвы леса, указывая брату то на темную стенистой стороны, пестреющую желтыми прилистниками, готовящуюся к цвету старую липу, то на изумрудом блестящие молодые побеги дерев нынешнего года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел. Он поддакивал брату, но невольно стал думать о другом. Когда они проехали лес, все внимание его поглотилось видом парового поля на бугре, где желтеющего травой, где сбитого и изрезанного клетками, где уваленного кучами, а где и вспаханного. По полю ехали вереницы и телеги. Левин сосчитал телеги и остался довольным тем, что вывезется все, что нужно, и мысли его перешли при виде лугов на вопрос о покосе. Он всегда испытывал что-то особенно забирающее за живое в уборке сена. Подъехав к лугу, Левин остановил лошадь. Утренняя роса еще оставалась внизу, на густом подседе травы, и Сергей Иванович, чтобы не мочить ноги, попросил довести себя по лугу в кабриолете до того ракитового куста, у которого брались окуни. Как не жалко было Константину Левину мять свою траву, он въехал в луг. Высокая трава мягко обвивалась около колес и ног лошади, оставляя свои семена... на мокрых спицах и ступицах. Брат сел под кустом, разобрав удочки, а Левин отвел лошадь, привязал и вошел в недвижимое ветром огромно серое зеленое море луга. Шелковистая с воспевающими семенами трава была по пояс на заливном месте. Перейдя луг поперек, Константин Левин вышел на дорогу. и встретил старика с опухшим глазом, несшего раевню с пчелами. — Что? Или не поймал, Фомич? — спросил он. — Какой поймал, Константин Митрич? Только бы своих уберечь. Ушел вот второй раз, другак. Спасибо, ребята доскакали. — У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали. — Ну что скажешь, Фомич, косить или подождать? — Да что ж... По-нашему, до Петрова дня подождать, а вы раньше всегда косите. Что ж, Бог даст травы добрые, скотине простор будет. А погода, как думаешь? Дело Божье. Может, и погода будет. Левин подошел к брату. Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом веселом расположении духа. левин видел что раззадоренный разговором с доктором он хотел поговорить левин уже напротив хотелось скорее домой чтобы распорядиться о вызове косцов к завтрему и решить сомнения насчет покоса которое сильно занимало его что ж поедем сказал он куда ж торопиться посидим как ты измог однако хоть не ловится но хорошо «Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой». «Но что за прелесть эта стальная вода!» — сказал он. «Эти берега луговые всегда напоминают мне загадку. Знаешь, трава говорит в воде, а мы пошатаемся, пошетаемся. «Я не знаю этой загадки», — уныло отвечал Левин.